Артур Конан Дойл. Полосатый сундук. Перевод Анатолия Горского. 1957 год. «Ну, что вы об этом скажете, э л е р д а й с спросил я. Мой второй помощник стоял рядом со мной на корме, широко расставив короткие толстые ноги.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 Вот уже 10 дней, оставив где-то далеко на севере главные торговые пути, через атлантический океан мы плыли в полном одиночестве. Находясь как мы на широте 20 градусов и долготе 10, человек естественно начинает проявлять любопытство ко всяким неожиданным встречам. Мне кажется, команда покинула корабль, заметил второй помощник. У меня создавалось такое же впечатление.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 перебирая бумаги я наткнулся на маленькую записку написанную п о а н г л и й с к и и сразу же привлекшую мое внимание древниеиспанские и индийские редкости говорилось в ней являются частью коллекции с а н т а р е м а и отправлены в адрес лондонской фирмы пронтфуд и нейманти уникальные вещи представляют собой большую ценность и должны тщательно храниться чтобы они не попортились в пути и не были бы расхищены.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 «Это простой матрос, сэр», — ответил помощник. «Посмотрите на его руки, и вы сразу убедитесь в этом». Эллердайс наклонился и вывернул карманы убитого. В них оказалась колода карт, обрывок просмоленной бечевки и пачка бразильского табака. «Взгляните-ка сюда!» — воскликнул вдруг Эллердайс, поднимая с пола длинный нож, лезвие которого выскакивало из рукоятки, как только нажимали на тугую пружину.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 «Да кроме того, если сундук предназначен для хранения ценностей, это вовсе не значит, что они сейчас находятся в нем. Можно не сомневаться, что немало людей заглянуло в ящик с тех пор, как минули времена старого губернатора т е р р а ф и р м а Армстронг пожал плечами и бросил отвертку на стол. «Ну, как хотите», — буркнул он. «Однако я заметил, что хотя мы потом говорили о самых посторонних предметах,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 Точно так же. Спаси нас, Господи. И в с е этот проклятый сундук. Взгляните-ка на руку Армстронга. Эллердайс приподнял правую руку убитого, и я увидел, что в ней в с е е щ е зажата та самая о т в е р т к а которой он хотел воспользоваться накануне вечером. Армстронг знал, что я на палубе, а вы спите, и попытался открыть сундук. Он встал перед ним на колени и открыл замок при помощи этого инструмента.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 Пришли Эйлердайз и плотник с молотком в руках. Плотник взглянул на тело Армстронга и покачал головой. — Плохое это дело, сэр, — сказал он. — И вы думаете, что в сундуке кто-то прячется? — В этом нет никаких сомнений, — отозвался Эйлердайз, поднимая отвертку с видом человека, готового встретить любую неожиданность. «Вы оба встанете рядом, а я открою замок. Если человек попытается выскочить, бей его плотник изо всех сил по голове, а вы, сэр, немедленно стреляйте, если он поднимет руку. Начинаю!» Эллер Дайс опустился на колени перед полосатым сундуком и вставил под крышку конец отвертки. Замок щелкнул и открылся. «Будьте начеку!» — крикнул помощник и с усилием откинул массивную крышку ящика.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 Но мы с Эллер Дайсом убеждены, что именно интуиция подсказала мне, как действовать. «Здесь кроется какая-то чертовщина!» — воскликнул я п о д а й т е к о мне вон ту трость, что в углу». Это была самая обыкновенная трость с изогнутой ручкой. Я подцепил ею подсвечник и потянул на себя, из кромки крышки сверкая, Выскочили полированные стальные клыки, и огромный полосатый сундук ощерился на нас, подобно тикому зверю. Массивная крышка упала с таким грохотом, что на подвешенной к стене полке запрыгали и зазвенели стаканы. Эллер Дайс задрожал, как испуганная лошадь, и, о б е с с и л и в присел на край стола. «Вы спасли мне жизнь, капитан Баркли», — проговорил он после паузы. Так мы узнали тайну полосатого сундука, принадлежавшего старому дону р а м и р у с у де Лейра. Так хранил испанец с о к р о в и щ е награбленные им в Террофирма и в провинции Верагуа. Каким бы хитрым ни оказался вор, он не мог отличить золотой подсвечник от других ценных вещей. В тот момент, когда он прикасался к подсвечнику, приходила в действие ужасная пружина, и стальные клинья врубались ему в мозг.